в известку и становилось густой и прозрачной. Ах, как это было красиво! Рисовать в сто раз приятнее, чем пилить дрова. На стене распускался один цветок за другим. Розы, ноготки, маргаритки, пионы. Маме было почти страшно, что она умела так красиво рисовать. Внизу, у пола, она нарисовала высокую, колышущуюся под ветром траву. Ей хотелось сверху нарисовать солнце, но у нее не было желтой краски. Пришлось от этой мысли отказаться. Когда семья пришла обедать, мама даже не успела еще затопить плиту. Она стояла на ящике, рисовала маленькую коричневую пчелу с зелеными глазами. — Мама! — воскликнул Моми-тролль. — Ну как? — спросила мама, осторожно дорисовывая второй глаз пчелы. Кисть была слишком велика, необходимо было смастерить новую. Ну, да в крайнем случае можно было сделать из пчелы птицу. — Похоже, — заметил папа. — Я узнал все эти цветы. — Вот это роза. — Нет, — обижно сказала мама, — это пион. — Тот самый красный, что роз у крылечка. — Можно мне нарисовать ежа? — крикнула малышка Мю. Но мама покачала головой. — Нет, это моя работа. — Но я нарисую ежа, если ты будешь хорошо себя вести. За обедом все были в прекрасном настроении. — Одолжи мне немного красной краски, — попросил папа. Прежде чем уровень воды поднимется, я нарисую на маячном холме нижнюю ватерлинию, чтобы серьезно изучить этот вопрос. Понимаешь, я хочу понять, есть ли у моря какая-то закономерность или нет. Это очень важно. — Много материала ты собрал, — спросила мама. — Массу. Но для того, чтобы начать писать диссертацию, придется собрать еще столько же. Папа склонился над столом и доверительно сказал, «Я хочу знать, коварно ли море на самом деле». Или оно вынуждено подчиняться? — Кому? — спросил муми-тролль, вытаращив глаза. Но папа замялся и принялся усердно есть суп. — Ну, определенным законом, — ответил он. После обеда мама налила ему в чашку немного красной краски, и он отправился рисовать нижнюю ватерлинию. Осиновая роща покраснела, а на прогаринке лежал желтый ковер березовых листьев красные и желтая листва летела над морем вместе с Зюйт-Вестом. закрасил с трех сторон стекло фнаря черной краской. Так поступают злодеи, пускаясь в опасные приключения. Он обошел вокруг маяка, смотревшего на него пустыми глазами. Снова наступил вечер, и остров проснулся. муми чувствовал, как он ворочается. Над мысами кричали чайки. — Ничего не поделаешь, — подумал мумитроль Если бы папа знал, он понял бы но я не хочу видеть, как песок опять поползет сегодня ночью. Пойду лучше на Восточный мыс. муми сел на камень, направил фонарь в сторону моря и стал ждать. На остров спустилась тьма, но морра не появилась. А малышка Мю увидела и его, и морру. Морра сидела и ждала на песчаной отмели. Мю пожала плечами и снова заползла в мох. Она уже не раз замечала, как некоторые по глупости ждут друг друга не в том месте, где надо, и отчаиваются. Тут уж ничего не поделаешь. Так уж повелось. Ночь была мрачная. мометроль слышал, как мимо пролетают невидимые птицы. Позади него, в черном оке, послышался плеск, и он обернулся. Глаз фонаря осветил полосу на черной воде. Морские лошадки! Они плыли вдоль скалистого берега. Может быть, они бывали здесь каждую ночь, а он и не знал об этом. Лошадки щихикали и брызгались водой. Они смотрели на него из-под челок. муми переводил взгляд с одной на другую. У них были одинаковые глаза, одинаковые цветочки на шее. Их головы поворачивались одинаково дерзко. Он не мог различить, который из них его лошадка. «Это ты?» — спросил Мумитроль. Морские лошадки подплыли к самому берегу. Теперь вода достигала им до колен. «Это я! Это я!» — воскликнули обе и залились смехом. «Ты не хочешь спасти меня?» — спросила одна. «Скажи. Маленький толстый морской огурец. Ты смотришь на мой портрет каждый день? Смотришь?» «И вовсе он не морской огурец», — с упреком возразила другая. «Он маленький-маленький гриб-дождевик, который обещал спасти меня, если поднимется шторм. Он маленький гриб-дождевик, который ищет раковина для своей мамы. Разве это не прелестно? Прелестно!» Муми-тролль вспыхнул. Мама начистила подковку порошком. Он знал, что одна подковка блестит гораздо ярче, чем остальные. Он знал, что они ни за что не поднимут копыта из воды. И он так и не узнает, которая из них его лошадка.